Глава 65. Голова раскалывается на части. Темнота отступает неохотно, сменяясь пульсирующей болью в висках и тяжелым запахом влажной земли, плесени и сженой кости. Где-то вдалеке слышится крик ночной птицы. По телу скользит прохладный ветерок и тут же сменяется жаром от пламени. Кто-то ходит рядом. Под ногами хрустят ветки. Чуть подальше слышится непонятная грубая речь. Веки как будто налиты свинцом. Поднять почти невозможно. Когда мне удается приподнять их хотя бы на миллиметр, режет так, будто кто-то сыпанул в глаза песка. Да даже дышать и то сложно. Воздух с хрипом просачивается в горло, обжигая соднящей сухостью. Запястья горят от того, что туго перетянуты ремнями у меня за спиной, даже пальцы немного не имеют. Я как мешок с овощами валяюсь на холодной земле. Делаю резкий вдох от накатившей злости. И тут же захожусь в хриплом, надсадном кашле, от которого легкие, кажется, сейчас вывернуться наизнанку. Ох, какая жалость! Слышу над собой голос Пира, открываю глаза и упираюсь взглядом в его ботинки. Ты должна была проспать еще не меньше получаса, а проснулась бы, уже все было бы закончено. Где-то сбоку раздается лязг металла, звон цепей и яростный рык. Бьорн. Я пытаюсь повернуть голову, но она все еще тяжелая, словно каменная. Однако рассмотреть кое-что я все же умудряюсь. Вокруг поляны выстроены плотные ряды деревьев, в центре разведен костер, а вокруг него полукругом стоят орки. В темное небо взмывают снопы искр от того, что двое особенно больших, увешанных какими-то амулетами орков, кидают в огонь какой-то порошок и тихо что-то бубнят. Я заставляю себя перевернуться еще, и сердце пропускает удар — Бьорн распят, наручи раскалились, шипят. Он даже не стонет, лишь глухо рычит. Но от этого рыка у меня сжимается все внутри. Я чувствую его боль как свою. Вам все равно конец, криплю я. И тебе Пир, и твоим ручным монстром. Пир лишь усмехается и, перехватив удобнее свою трость, показывает ее мне. Мои друзья орки прекрасно поработали над этим жезлом, Нира. А я долго ждал. Шесть лет назад я допустил ошибку. Я отщепнул кусок искры ужины герцога, чтобы запустить артефакт. Он разводит руками и смотрит на Бьорна, который от этого имени дергается так, что, кажется, стволы деревьев сотрясаются, а оркам приходится упереться сильнее в землю, чтобы сдержать герцога. Тварь, ты сдохнешь, рыча, уверенно произносит Бьорн. И я готова ему поверить. Он сделает все, чтобы уничтожить Пира. «За отобранную жизнь, за тот шанс, которого был лишён Бьорн. И я лично с удовольствием помогу избавиться от пира, когда найду способ выбраться». «Увы, твоя жена оказалась слабой. Обычной, — с досадой говорит пир. Искра уменьшилась. Поэтому она не выдержала твоей силы, герцог. Была бы истиной, падение потенциала не было бы таким критичным. А может, и было бы. Но я добился своего». Жезл начал отзываться — Мне пришлось напитать его еще десятком искр глупых девчонок. Но вот мы здесь. «Лидия, оттащи-ка эту несчастную вон к тому дереву». Из тени деревьев выходит моя бывшая подруга. Бледная, но все с тем же нездоровым блеском в глазах. Ее вычурное платье изорвано, лицо перемазано грязью. Она прижимает раненую руку, покрытую коркой засохшей крови, к себе. «Непременно». Садит сквозь зубы она и наклоняется, хватая за руку и дергая вверх. Кажется, сейчас она получила вовсе не то, что ожидала. Но, похоже, ставки достаточно высоки, чтобы делать то, что говорит пир. Она шипит оскорбление, пытаясь тащить меня. Я пару раз едва не падаю, тело все еще не очень хорошо слушается. Но я стараюсь. Когда ты стоишь на ногах, видно гораздо больше. Гораздо лучше можно оценить ситуацию и... До да кого я обманываю? Все равно ведь сначала сделаю, а потом подумаю. Отлично. Кивает пир, когда меня почти дотаскивают до указанного ствола. Привяжи ее. Хотя бы немного. Она все равно далеко не убежит. Теперь почти все готово для переноса дракона. Переноса? Куда и как? Пока я пытаюсь понять, о чем он, Лидия резко оборачивается, выпуская меня, а в ее руке сверкает тонкое лезвие стилета. «Не оказаться снова на земле мне помогает только ствол дерева, на который я успеваю опереться». «Что? Мой отец отдал жизнь ради идеалов драконьего сердца. Ты обещал мне, что этот ублюдок-дракон умрет в муках!» Она показывает на Бьерна. «За смерть моего отца! А теперь ты готовишь ритуал переноса?» Лидия не дура, она всегда умела складывать два и два. Ее лицо искажается от осознания предательства. «Я тебе обещал, что умрет герцог. Я не врал, так и будет. Но уничтожить дракона...» Пир брезгливо фыркает в ответ на слова леди. «Зачем уничтожать абсолютную власть, если можно ее забрать?» Фларен годами давил в себе дракона, запирал его артефактами. Отделить его драконью душу от человека будет проще простого. «Девчонка...» — он кивает на меня стабилизирует мой новый дар, чтобы я не сгорел». Лидия тяжело дышит. Ее пальцы то сжимаются, то расслабляются на рукоятке стилета. Она мотает головой, как будто до сих пор не может понять, как это ее обманули, когда обычно обманывает она. Она всегда была самой умной и хитрой, а сама оказалась в ловушке. На секунду мне кажется, что она вот-вот сорвется с места и кинется на пира, но я ошибаюсь. «Лыжец!» — рычит Лидия. «Ты не получишь своего!» Она действует стремительно. Никаких лишних разговоров. Никаких слез. Лидия поворачивается ко мне и замахивается стилетом, чтобы воткнуть его мне в грудь. Пир реагирует с пугающей скоростью. Я вижу уже только, как нижний конец трости выходит прямо из живота Лидии. Стилет выпадает из ее руки, а сама она с распахнутыми глазами падает к моим ногам сразу же, как только Пир отступает, вынув свое оружие. «Моя бывшая подруга». Женщина, разрушившая мой брак. Я думала, что буду радоваться. Но внутри только липкий, тошнотворный холод. Он поднимается от желудка к горлу, сжимает глотку. Пир только что стер ее, как грязное пятно, не моргнув глазом. «Дрянь!» — шепит он. «Надо было сделать это раньше». Он поворачивается корком, те синхронно кивают. Тогда Пир переводит взгляд на меня. Если не будешь дергаться, будет не так больно, произносит Гад, как будто собирается сделать что-то будничное типа чистки зубов. Пора. Элис, нет! – рычит Бьорн, снова дергаясь, чтобы вырваться. Беги! Пир поворачивает рукоять своей трости и в нас с Бьорном бьют два черных луча. Боль обрушивается слепящей волной. Кажется, будто мне под ребра с хрустом вогнали раскаленные багры и рвут наружу что-то жизненно важное, пульсирующее, горячее. Душу? Сердце? Я открываю рот, чтобы закричать, но не слышу собственного голоса. Только гулки, нарастающий звон в ушах. Время раскололось. Вспышка боли, удар сердца, снова тьма. Я тону в этом месиве, пока сквозь толщу воды не пробивается крик Бьорна. Он вышвыривает меня на поверхность в реальность, где ему хуже, намного хуже. Я должна помочь. Чего бы мне это ни стоило. Словно сквозь воду доносится горловое пение орков, вызывающее тошноту. Чужая магия вцепилась в нашу связь, как клещ. Она строит из нее мост. По нему от Бьорна к пиру должно перетечь все. Душа дракона — жизнь. Я словно сама чувствую, как Бьорна выворачивает наизнанку, чтобы отдать его дракона чудовищу, вместе со всей его силой опасной и неконтролируемой. Пока жива, Борис!» — рычит в моем подсознании Арнерия, и этот крик сливается с голосом Бьорна в моей памяти. Я облизываю пересохшие губы, чувствуя металлический привкус крови, открываю глаза и понимаю, что практически сижу на земле. Я сползла просто по стволу дерева. Передо мной тело Лидии. Ее стеклянные глаза, кровь, еще струящаяся с губ, и стилет. Тело реагирует быстрее, чем в сознании, затуманенном агонией. Рождается мысль о том, что можно сделать. Я медленно перевожу взгляд на пира, который полностью поглощен тем, что происходит между ним и Бьорном. Сползаю еще немного, поворачиваюсь спиной и дотягиваюсь пальцами до заветного стилета. Время превращается в смолу. Каждое движение дается так тяжело, что я будто выдираю пальцы из липкого кипятка. Боль высасывает сознание, но я цепляюсь за последнюю мысль — ремни. Перерезать ремни. Медленно. Слишком медленно. Есть. Щелчок. Последний клочок ремня рвется, и я падаю вперед, успевая подставить ослабшие руки. Поток от трости ко мне ребит и на несколько мгновений прерывается. Вот теперь пир меня замечает. На его лице отпечатывается растерянность и ярость. Он, едва удерживая трость, вскидывает руку в мою сторону. «Держите ее!» Рядом со мной тут же возникают двое орков. Они рывком ставят меня на ноги и сжимают запястье. В голове бьется адреналин и ревет арнерия, корчась от боли. «Пока жива, борись!» Вся сила захвата в большом пальце. «Не паникуй! Думай!» В голове эхом звучит голос Бьорна. «Моих сил все равно не хватит!» Но вес тела… Я не пытаюсь вырваться, просто падаю вперед одновременно выворачивая кисть против большого пальца орка. Его хватка соскальзывает. В ту же секунду я со всей дури, рассчитывая только на свое тело, не на сознание, обессиленное от боли, впечатываю каблук туфли в колено второго орка. Монстр пошатывается, выпуская меня. Поток становится все менее стабильным. Краем сознания слышу приказы пира, но за грохотом сердца в ушах не могу даже разобрать. Инстинкты толкают меня вперед. Я иду, ползу, чудом избегая орков, добираюсь до бьорна, едва не падая на колени прямо перед ним. Сознание уплывает. Мои пальцы впиваются в холодный металл его наручей. щёлк щелк замки отлетают. Меня придавливает словно гранитной плитой. Чувствую, как моя магия начинает медленно тянуться к бьорну, голова идет кругом. Содержимое желудка бросится наружу. Я все же падаю на четвереньки, но еще не на землю. Наступает полнейшая тишина. Она даже не звенит и не колышется. Все замирает на несколько мгновений. Воздух сгущается, становясь тяжелым, как свинец. Дар поглощения. Не сдерживаемый ничем. Неконтролируемый. Такой же безумный, как сейчас сам Бьорн, потерявший сознание от боли. Я не знаю, как это действует. Это не имеет эффектного визуального воплощения, но этот дар действительно безжалостен к любому проявлению магии. Орки-шаманы, стоявшие у костра и завывавшие свою песню, тут же падают на землю, их посохи рассыпаются в прах. Черный поток, который впивался в наши с Бьорном тела, лопается, как струна. С громким хлопком и ударной волной, которая отбрасывает остальных боевых орков. Даже тех, которые держали цепи, сковывавшие бьерна. Он падает рядом со мной на колени. Корки рычат, трясут головами и поднимаются, выхватывая ятаганы. Первый пир что-то нечленораздельное, когда жезл буквально взрывается осколками в его руках, а вся сила втягивается в тело Бьорна. Темное, которое несет разрушение, и светлое, сила тех девушек, что погибли, питая жезл. Гада отбрасывает к одному из деревьев, раздается хруст. Пир едва встает на четвереньки, харкает кровью, но не умирает. Его не высушивает, как шаманов. «У него нет магии», — ошарашенно шепчу я, глядя на корчащегося злодея. «Он не... не маг!» Пир сплевывает на камне кровь и поднимает с земли два изогнутых орочьих клинка. Магия теневых троп тоже рассеивается. Со всех сторон из леса начинает литься серая масса. Их не десяток. Их сотни. Звук боевых рогов сотрясает ночной воздух. Бьорна выгибает, цепи вокруг запястья лопаются, как гнилые нитки. Бездна внутри него требует магии, бесконечно голодная, поглощающая все, что есть вокруг. Я вижу, как вздуваются вены на шее Бьорна, как трещит по швам его собственное тело, не способное вместить столько грязной чужой энергии. Но он не может остановиться. «Ты ему нужна, Элис», — ревет Арнерия. «Спаси его!» «Во мне тоже пусто. Я выжата до дна» моя магия жалкая искра на ветру я не знаю как это остановить но если я ему нужна я заставляю себя подняться ноги не держат я просто падаю вперед на него на грудь бьорна он горит он пылает так что кажется сейчас испепелит меня заживо бьорн я здесь я прижимаюсь лбом к его лбу плавлюсь заживо я с тобой теперь навсегда с тобой